Глава восьмая. Последний день в монастыре он надеялся провести с утра в мире и мечтаниях, безмятежно насладиться душевным отдыхом, проснуться для чарующей мелодии и богослужений. И не было ничего подобного. Все задуманные радости отравляла неукротимая и неотвязная мысль, что ему завтра утром предстоит покинуть пустынь. От дюртали не требовалось теперь ни очищать себя, ни проходить через горнилы исповеди, ни готовиться к утреннему принятию святых тайн, и он в нерешимости бродил, не зная, чем заняться, осаждаемый надвигавшейся обыденностью, которая ломала сооруженные им преграды забвения, настигала за монастырскую плотиной, которую ему удалось переступить. Подобно плененному зверю бился он о решетку своей клетки, кружил возле ограды, упивался лицезрением ландшафтов, где на его долю выпали столь сладостные и столь тяжкие часы, Ощущал, как почва проваливается под ним и рассыпается душа, как безмерное уныние охватывает его при мысли, что он вновь погрузится в будничную жизнь, смешается с людской суетой, и он чувствовал бесконечную усталость мозга. Бродил по аллеям в приступе глубокого отчаяния в припадке того религиозного сплина, который, укоренившись, создает так называемое «таэдиум вита» — монастырей, примечание Отвращение к жизни, конец примечания. Его страшила неизбежность иной жизни за монастырской оградой, и надорванная душа угасала в теле, ослабленном бдениями и скудной пищей. Умерли все желания, и об одном лишь просила она, чтобы оставили ее в покое, и не мешали уснуть. Застывало в оцепенении, в котором все кажется безразличным, он тихо терял сознание, задыхался без мук. Пытался утешиться, дал себе слово посещать службы у бенедиктинок, держаться вдали от общества особняком, но не мог отрешиться от мысли, что тщетны будут все его ухищрения, что дуновение города развеет мечту. Понимал, как не похоже на уединение в келье одиночество у себя в комнате и как далеки от замкнутых служб пустыни, а в церквях доступных всем. К чему обманываться?» Душа, подобно телу, которому горы или дыхание моря здоровее сутулыки городов. В самом Париже духовный воздух в более религиозных кварталах левого берега легче, чем в округах той стороны, Живительнее, чище в таких базиликах, как, например, Нотр-Дам де Виктуар, чем в церквах вроде Сен-Трините или Сен-Мари-Магдален. Монастырь олицетворял истинное морское побережье, горные вершины духа. Здесь, под влиянием целебной атмосферы, возвращались силы, разгоралась утраченная жажда Бога. Он нёс здоровье на смену хворим, укрепляющую, бодрящую жизнь вместо скуки и вымученных упражнений городов. Его потрясло убеждение, что невозможен для него в Париже никакой самообман. Блуждал из кельи в церковь, из церкви в лес, И, чтобы развлечься разговором, нетерпеливо поджидал обеденного часа. Новая потребность родилась в нем в эти часы смятения. Уже больше восьми дней он рта не раскрывал после полудня, и молчание не тяготило его, наоборот, было приятно. Но теперь, угнетаемый мыслью об отъезде, он не мог больше молчать, вслух ронял по аллеям свои думы, облегчая тяжесть задыхавшегося сердца. Брено был слишком проницателен, чтобы не угадать тоски своего сотрапезника, который то болтал, то вдруг внезапно замолкал, притворялся, что ничего не замечает, и исчез, прочтя благодарственную молитву. Но, бродя возле большого пруда, Дюрталь удивился, увидев, что посвященный направляется туда вместе с отцом Этьеном. Они оба подошли к нему, и тропист с улыбкой предложил рассеяться осмотром монастыря и особенно библиотеки, который будет рад показать гостю отец Приор. «Если вы не надумали чего другого», — прибавил он. «Конечно, согласен», — воскликнул дюрталь. Все трое повернули к аббатству. Монах отомкнул небольшую дверь в стене, смежной с церковью, и дюрталь проник на крошечное кладбище, усеянное деревянными крестами на зелени могил. Ни единой надписи, ни единого цветка не виднелось в уголке, по которому они проходили. Новая дверь, и пред ними потянулся длинный затхлый коридор». В конце перехода Дюрталь заметил лестницу, по которой он раз утром поднимался исповедоваться в келью Приора. Они свернули налево в другую галерею, откуда гостинник ввел их в огромную залу, освещенную высокими окнами, украшенную зеркалами XVIII века и двухцветной живописью. Вся меблировка ее состояла из скамей и кресел, над которыми высилось отдельное седалище С резным расписным игуменским гербом, очевидно, место дома Ансельма. «Зал Капитула, но в нем ничего нет монастырского», — объяснил отец Этьен, показывая на светскую стенопись. «Мы сохраняем зал древнего замка в его первоначальном виде, но, поверьте, нам вовсе не по душе такие украшения. Какое назначение этого зала? Мы собираемся здесь после обедня. Капитул открывается чтением чети именей, соответственно, заключительным молитвам первого часа. Потом прочитывается отрывок нашего чина, и его истолковывает отец Игумен. Затем мы творим здесь обряд уничижения, когда каждый из нас, кто пригрешил против устава, повергается ниц и кается пред братьей. Они прошли в трапезную, не ниже зала, но меньше. Она была меблирована столами в виде лошадиных подков. На столах стояли поодаль друг от друга несколько больших сутков, каждый с двумя бутылочками масла, разделенными графином, и перед сутками глиняные плошки с двумя ушками, изображающие стаканы. Монах объяснил, что судок с тремя отверстиями означает два прибора. Все братья получают по полбутылки питья и делят на двоих графин воды. «Это кафедра», — показал отец Этьен на большой деревянный помост, примыкавший к стене, — Предназначено очередному недельному чтецу, отцу, который читает за трапезой. — А сколько времени длится ваша трапеза? — Ровно полчаса. — Да, но не забудьте, что наша кухня еще изыскана по сравнению с едой монахов, — сказал посвященный. — Я бы солгал, вздумав уверять вас, что мы чего чревоугодничаем, — продолжал гостинник. — Знаете, тяжелее всего в нашей еде, особенно пока не привыкнешь отсутствия приправ. «Устав воспрещает перец и пряности, ни единой солонки не допускается на наши столы, и мы, большей частью, едим едва посоленную пресную пищу. Летом в жаркие дни, когда обливаешься потом, это становится прямо невыносимым, не принимает душа, но ничего не поделаешь, надо поглощать горячее месиво и к тому же в изрядном количестве, чтобы не ослабнуть до завтрашнего дня. В унынии смотрим друг на друга и давимся». «Нашему обеду в августе не придумаешь нового названия, как пытка». «И отец, игумен, приор, отцы, братья – все пользуются одинаковой пищей?» «Все! Взгляните теперь на наши спальни». Они поднялись во второй этаж, глазам их представился огромный коридор с обеих концов, замкнутый дверями и, подобно конюшне, окаймленной деревянными стойлами. «Вот наше жилище», – пояснил остановившись гостинник. Над клетками прикреплены были дощечки с обозначением имени каждого монаха, и первая отмечена была надписью «Отец Игумен». Дюрталь ощупал ложе, прислоненное к перегородке. Жесткостью оно напоминало чесальное бердо и жалило подобно ости. Простой колючий тюфяк, брошенный на доски, покрытый серым тюремным холстом. Никакого намека на одеяло и вместо подушки набитый соломой мешок. «Бог мой, как жестко!» — воскликнул дюрталь. Монах засмеялся. «Наши рясы смягчают морщины этого мнимого матраца. Устав воспрещает нам раздеваться и позволяет лишь разуться. Спим одетые, с укрытой капюшоном головой». «Какая должна быть стужа в этом коридоре, где отовсюду дует?» — заметил дюрталь. «Конечно, зима суровая, но все же не она нам страшна, нет. С грехом пополам здесь можно жить в холоде, но лето...» Если б вы знали, какая пытка пробуждаться в одежде, омоченной потом, еще не высохшей после вчерашнего. Сильная жара часто совсем не дает уснуть, и, однако, еще до рассвета надо вскочить с постели и начинать великое ночное бдение, службу на вечерие, которая длится не меньше двух часов. Прожив в пустыне двадцать лет, не перестаешь страдать от такого пробуждения. В церкви мы отбиваемся от осаждающего нас сна, Дремлем, слушая пение стиха, напрягаем все силы, чтобы встряхнуться и пропеть ответствие, и снова цепенеем. Хочешь вырваться из забытия, прояснить мысль, и не можешь. Верьте, что в утренней дреме повинна не одна телесная усталость, но и нарочитое сатанинское наваждение, неослабно вводящее на свои искушения плохо петь службу. «И никого из вас не минует это распря?» «Никого!» — и с просветленным лицом добавил Это не мешает, однако, обрести нам здесь истинное счастье. Все наши испытания – ничто в сравнении с глубокими чистыми восторгами, которые дарует нам Всеблагой Господь. Ах, Он – Властитель Великодушный, Старицей возмещает нам наши жалкие лишения. В разговорах достигли они противоположного конца коридора. Монах открыл дверь, и изумленный дюрталь очутился в вестибюле как раз против своей кельи. «Никогда не подумал бы, что живу совсем вблизи от вас». «Наш дом — настоящий лабиринт. Но мне не до досуг, я удаляюсь, и господин Брюно проводит вас в библиотеку, где ждет отец Приор». «До скорого свидания», — кончил монах, улыбнувшись. Библиотека помещалась на противоположной стороне лестницы, по которой поднимался дюрталь в свой покой. Это была высокая сверху донизу уставленная полками книг комната, посреди которой виднелось подобие письменного стола, тоже покрытого рядами томов. Отец Максим сказал Дюрталю: «Мы не слишком богаты, однако ж обладаем достаточными пособиями для работ по теологии и иноческой монографии». «У вас восхитительные книги», — воскликнул Дюрталь, разглядывая великолепные фолианты в роскошных переплетах, украшенных гербами. «Вот хорошее издание творений святого Бернара», и монах протянул дюрталью огромные тома, напечатанные готическими литерами на тяжелой бумаге. «Как подумаешь, что я надеялся вкусить святого Бернара в аббатстве, им же самим основанном, и вот я завтра уезжаю и не прочел еще ни строчки?» «Вы не знакомы с его произведениями?» Читал разрозненные отрывки его назиданий и посланий, просматривал избранные места из его сочинений, но и только... «Он преимущественный наш наставник, но обитель располагает и другими предками нашими во славу святого Бенедикта», произнес отец с оттенком гордости, «взгляните». И он указал на полки с мощными инкварто «Святой Григорий Великий, преподобный Беда, святой Петр Амьенский, святой Ансельм» и, поймав взгляд дюрталя, читавшего заглавие, прибавил «А здесь ваши друзья, святая Тереза, святой Иоанн де Лакруа», святая Магдалина Патци, святая Анжель, Таулер и, наконец, та, которая, подобно сестре Эммерик, диктовала свои экстатические беседы с Иисусом. И приор извлёк два томика из ряда книг «Диалоги святой Екатерины Сиенской». «Это доминиканка, гроза современных ей священников», продолжал монах. «Она разоблачает злодейство духовенства, смело обличает его в продаже Духа Святого, в святотатственных действиях» и в пользовании святыми тайнами для колдовства. Не говоря уже о недозволенных плотских грехах, в которых она обвиняет их, вставил посвященный. Да, она не стесняется в выражениях, но осененная истинно-божественным вдохновением, святая вправе говорить таким тоном, грозить от имени Господа. Учение её питается божественными источниками. «Учение его свыше данное, а не созданное», говорит церковь в буль её канонизации. Ее диалоги произведения дивные и блаженны страницы, где Господь раскрывает ей святой обман, который Он иногда не спосылает, ведя людей к благим целям. Страницы, где она обсуждает жизнь иноческую, уподобляя ее лодке, оснащенные тремя снастями, целомудрием повиновением бедностью и подкормчеством Духа Святого, бросающей вызов бурям. «В своем произведении она выказывает себя преемницей возлюбленного ученика Господня, равно как и святого Фомы Аквинского. Кажется, схоластическим ангелом, истолковывающим четвертые Евангелие. «Да», — начал в свою очередь посвященный. «Хотя святая Екатерина Сиенская не предается, подобно святой Терезе, возвышенным рассуждением мистики, не исследует тайн божественной любви и не указует пути душам, Предназначенным к жизни совершенной, но в ней мы находим за то непосредственное отражение голоса небес. Она взывает, она любит. Читали ли вы сударь ее размышления о скромности и о молитве? Нет, я читал Екатерину Гинеевскую, но никогда не попадались мне творения Екатерины Сиенской. А каково вы мнения об этом сборнике? Прочитав заглавие Дюрталь поморщился. Вижу, что вам совсем не нравится Сюзо. Я бы солгал, сказав, что пленен разглагольствовав не имея этого доминиканца. Во-первых, он меня отталкивает как ясновидящий. Но если даже отвлечься от его покаянного неистовства, то какая в нем мелочная набожность, какая узость благочестия? Подумайте, он не решался пить, не разделив питья на пять частей. Выделывал это из почтения к пяти ранам спасителя. Но даже больше последний глоток пропускал не иначе, как в два приема в воспоминании о воде и крови, которые струились из ребра божественного слова. Нет, эти причуды плохо умещаются в моем мозгу. Никогда не соглашусь, чтобы такие подвиги служили к прославлению Христа. И заметьте, как толчением воды в ступе, страстью к юродству проникнуто все его произведение. Трудно угодить на его бога столь щепетильного и мелочного, что право никому не достигнуть неба, если верить его росказням. Бог его брюзга вечности, скряга райского блаженства. Сюзо изобилует кипучим велеречием о пустяках, и мне смертельно скучны его аллегории, его угрюмая беседа девяти утесов. Не будете вы, однако, отрицать, что исследование о слиянии души не лишено значения, стоит также прочесть составленное им бдение вечной мудрости. Не отрицаю, отец мой, я забыл это бдение» но ясно припоминаю исследование о слиянии души. Да, пожалуй, оно занимательнее остального, но сознайтесь, что у него не широкий кругозор. Святая Тереза тоже осветила вопросы человеческого самоотречения и божественного оплодотворения. Но, бог мой, какая разница? «Довольно», — заметил с улыбкой посвященный, «я не хочу превратить вас в усердного читателя славного Сюзо». Вот это, продолжал приор, следовало бы сделать истинный конвоем наших размышлений, нашим преимущественным чтением, расплагаемым хотя бы небольшим досугом. И он подал Дюрталю фолиант творений святой Гильдегарды игуменье Рюперстбергского монастыря. Она изволит ли видеть великое пророчество Нового Завета? И со времени подмосских видений святого Иоанна Дух Святой никогда не озарял еще так целостное и ярко земное существо. В своем гептохрононе она прорицает протестантизм и ватиканское пленение. В «Скивиас» или «Познании путей Господних», редактированном по устному ее рассказу одним из иноков обители святого Дизибодия, Игумения истолковывает символы Писания и самую природу естества. Равным образом написала тщательный комментарий к нашему Уставу и горделивые, вдохновенные страницы о священной музыке, литературе и искусстве, которое она определяет как воспоминание наполовину стертая о нашей жизни в утраченном эдеме. К несчастью, понимание ее дается лишь ценой кропотливых изысканий, терпеливого изучения. На ее апокалиптическом стиле лежит облик неразгаданности, как бы, скрываясь, он замыкается в тот самый миг, когда пытаешься его постичь. «Я совершенно запутываюсь в ней со своими начатками латыни», — заметил Брюно. «Как жаль, что нет перевода ее трудов, снабженного пояснительными примечаниями». «Они непереводимы», — ответил отец и продолжал. «Святая Гильдегарда вместе со святым Бернаром – чистейший и славнейший отпрыск семьи святого Бенедикта. Изумляешься величию предназначения этой девы с трех лет осиянной душевным просветлением и скончавшейся восьмидесяти двух, проведя целую жизнь в монастырях. Замечательно, что она беспрерывно жила в ореоле вещего наития», – воскликнул посвященный, – «и не походит на всех других святых». Дивно обращение к ней Господа, который забывает, что она женщина, и называет ее человек. А именуя себя, святая употребляет причудливое выражение «я бренная оболочка», — добавил Приор. «Посмотрите, вот другая наставница, перед которой мы преклоняемся», — и он поднес дюрталю два тома святой Гертруды. «Это одна из наших великих иныкинь. Игуменье поистине бенедиктинское в строгом смысле слова. Она чтилась разъяснять своим сестрам Святое Писание, хотела основать на мудрости и благочестии своих духовных дочерей, хотела укрепить их веру литургическими яствами. Я ознакомлюсь с ее упражнениями, ответил Дюрталь, помню, что у меня осталось от них впечатление эха от звуков священных книг. Судя по отрывкам, у нее, на мой взгляд, нет дара творческого изображения, и она значительно ниже святой Терезы и святой Анжель. Без сомнения, подтвердил монах, и однако способностью простодушной беседы с Христом и пылкой речью преисполненной любви она приближается к святой Анжель, но перевоплощает все это на собственный лад, мыслит литургически. Да, это так, и в сознании ее ничтожнейшая дума облекается языком Евангелия и псалмов. Драгоценны ее откровения, ее внушения и глашатай божественной любви. И не изысканна разве молитва ее к Пресвятой Деве, начинающаяся словами «Спаси, о непорочная лилия, троица лучезарной и вовеки безмятежной». Идя по ее стопам, бенедиктинки Солезма издали откровение святой Мехтильды Магдебургской, ее труд об особой благодати и сияние божественное, а не там, на той полке. Полюбопытствуйте, посмотрите и на эти вехи, мудро указывающие путь душе, когда, вырвавшись от самой себя, она стремится достигнуть вершин вечности. И посвященный, в свою очередь, подал Дюрталю сочинения Лапецца Эчкера «Люцерна мистика», примечание «Тайный светоч», конец примечания, фолианты «Скарамелли», Тама «Шрама», «Христианское подвижничество Рабе и основы мистической теологии отца Серафима». А это знакомо вам, посвященный держал том о заглавленной о молитве, анонимное произведение, на заглавном листе которого значилось «Солезм. Типография аббатства святой Цицилии». И под напечатанной датой 1886 Дюрталь разобрал надпись чернилами «Исключительно частное издание». Я никогда не видал этой книги, которая не поступала, по-видимому, в продажу. Кто ее автор? Необычнейшая из того века, игуменье Бенедиктинок Солезма. Жалею, что вы так скоро уезжаете, и к моему прискорбию вам некогда ее прочесть. Как документ он полон недосягаемой мудрости, снабжен дивными цитатами из святой Гильдегарды и Кассиана, С мистической точки зрения святая Цицилия воспроизводит лишь труды своих предшественников, не сообщает ничего особо нового, и, однако, мне вспоминается отрывок, по-моему, более исключительный, носящий более личный отпечаток. Подождите, и, перелистав несколько страниц, посвященные прочел, «Полагаю, что одухотворенная душа не преследуется искушением в истинном значении этого слова». С изволением божественным она призывается соприкоснуться с демоном, тесно столкнуться с ним наедине. Воздействие демона воспринимается оболочкой души как опаление и духовное, и чувственное, душа ревностная в единении с Господом и доблестная, стойко сносит самую язвительную муку. Но стоит душе впасть в малейшее несовершенство, хотя бы даже помыслом, как демон пробивает себе путь и все глубже жжет ее своим адским пламенем, пока она не изгонит его подвигами добродетели. Согласитесь, по меньшей мере любопытно такое чуть не телесное сатанинское прикосновение к сокровеннейшим недрам человеческого существа, добавил посвященный, закрывая книгу. «Святая мать Цицилия, доблестный полководец души», — подтвердил Приор. «Но, но, по-моему...» В составленном ею для сестер ее аббатства на зидании есть несколько смелых утверждений, которые едва ли прочли в Риме с особым удовольствием. Но пора кончать с обозрением нашего скудного сокровища. Здесь Приор жестом указал на часть библиотеки «Вы найдете труды для занятий, цистерцианские, четь имени, патерик, сборник житий святых, руководство по священной герменевтике каноническому праву, христианской апологетике, библейской экзогетике, полное собрание сочинений святого Фомы, все пособия, которыми мы совсем не пользуемся. Ибо известно вам, что мы – ветвь древо Бенедиктинского, обреченная на жизнь телесного труда и покаяния. Первейшее призвание наше – быть страстотерпцами Господа Бога. Один Брюно работает над книгами, да случается иногда прибегнуть к ним мне, человеку, прямое полномочие которого здесь, в пустыне, блюсти область духовного, — купил монах с улыбкой. Дюрталь рассматривал его. Любовно ощупывал отец Максим книги, впивался в них сияющим голубым взором, смеялся по-детски радостно, когда переворачивал страницы. Как не похож этот монах, очевидно, обожающий свои фолианты, на того приора с величественным профилем и немыми устами, который внимал моей исповеди на другой день после приезда. И перебирая в памяти всех виденных тропистов, их просветленные лица, ликующие глаза, Дюрталь подумал, что мир ошибается, когда мнит цистерцианцев печальными и мрачными. Совсем напротив, они радостнейшие из людей. «Кстати, — сказал отец Максим, — его высокопреподобие отец Игумен дал мне поручение». Он теперь выздоровел, и, зная, что завтра вы намерены покинуть нас, хотел бы провести с вами несколько минут. Сегодня вечером он свободен. Вас не стеснит повидаться с ним после повечерия? Отнюдь нет, я буду счастлив побеседовать с дом Ансельмом». Они спустились. Дюрталь поблагодарил приора, скрывшегося затем в лабиринте коридоров, и посвященного, который удалился в свою келью. Бездельничая дождался вечера и не особенно мучился, несмотря на терзавшую его думу об отъезде. До глубины души взволновала его Сальве Регина, которую в таком исполнении мужских голосов он слышал, быть может, в последний раз. Воздвигался воздушный звуковой храм и с концом антифона рассыпался в огоньках свечей. Истинным очарованием дышала сегодня тропистская церковь. После богослужения исполнялись четкие и не по-парижски, где читают после одного «Патр» десять «Аве» и одну «Глория» и потом «Сызного». Но по-одиночке не низали друг за другом латинские «Патр», «Аве» и «Глория», пока не перебрали нескольких десятков. По четкам молились на коленях, половину молитв читал приор, половину все монахи хором. Молитва возносилась столь стремительно, что Дюрталь чуть разбирал слова По окончании по данному знаку воцарилось глубокое безмолвие, и все погрузились в нему и молитву, охватив головы руками. И Дюрталь понял искусно установленные средства молитвенного возбуждения. После чисто внешних молитв наступала молитва духовная, благоговейный порыв, усиленный двинутый в ход самым механизмом патр. Нет ничего случайного в религии. «Обряд, на первый взгляд, бесполезный, на деле таит в себе глубокий смысл», – рассуждал он, выходя во двор. «Не бесцельные и четкие, которые успокаивают душу, иступленную чтением продуманных, выстраданных молений. Мешают ей печаловаться, твердить Господу все те же просьбы, те же сетования, дают передышку, возможность рассеяться, забыться речами, над которыми не надо размышлений». «Четки заполняют часы усталости, когда мы не молились бы совсем». «А, вот и отец Игумен!» Тропист выразил сожаление, что им придется ограничиться такой мимолетной встречей, и на вопрос Дюрталя о здоровье ответил, что его силы Бог дал окончательно восстановились. Потом предложил ему прогуляться по саду и, если угодно, без стеснения курить. Разговор завязался о Париже. Дом Ансельм расспрашивал и, наконец, сказал с усмешкой, Из газетных отрывков, которые доходят до меня, я вижу, что общество сейчас очаровано социализмом. Весь мир стремится разрешить пресловутый социальный вопрос. К чему пришли они? К чему пришли? Да ни к чему. Чего ждать от всех этих систем, раз не изменятся души хозяев и работников, не сделаются они по мановению руки бескорыстными и милосердными? И, однако, этот вопрос монах указал широким жестом на монастырь, Разрешен здесь. Уничтожением заработной платы устранены все источники расприи. Всякий трудится согласно способностям своим и силам. Отцы, не обладающие дюжими плечами и грубыми руками, завертывают шоколад или подводят счета, а люди крепкие возделывают поля. Добавлю, что наши монастыри построены на совершенном равенстве, и ни приор, ни игумен не пользуются никакими преимуществами, Для всех за столом одинаковая трапеза, и в спальне одинаковые соломенные тюфяки. Единственная выгода игумена в неизбежном бремени забот, которых требует нравственное руководство аббатством и управление его доходами. Как видите, у монастырских работников нет поводов к забастовкам, докончил с улыбкой игумен. «Да, но вы довольствуетесь самым малым, отказались от семьи и женщин, терпите беспримерные лишения и ждете истинной награды ваших трудов по смерти. Попытайтесь втолковать это горожанам». «Я бы определил положение общества так. Хозяева хотят угнетать рабочих, а рабочие, в свою очередь, хотят получать как можно больше и работать как можно меньше. При таких условиях выхода не найти». «Совершенно верно, и это печально». В основе социализма лежат в сущности мысли милосердые и чистые, но он всегда будет разбиваться об эгоизм и жажду наживы, сталкиваться с неотвратимыми всплесками людских грехов. Дает вам прибыль ваша фабричка шоколада? Да, она наше спасение. И после минутного молчания игумен продолжал. Известно ли вам, сударь, как основывается монастырь? Возьмите, к примеру, наш орден. Ему предлагают владение с окрестными землями под условием их заселить. Что же дальше? Взяв горсточку своих монахов, он засевает ими полученный участок. Но на этом кончается его задача. И семя возрастает одиноко, или говоря иначе, трописты, оторванные от материнского дома, сами, без посторонней помощи, Должны зарабатывать свое пропитание, добывать себе все необходимое. Вступив во владение этими стенами, мы были так бедны, что нуждались решительно во всем, начиная с хлеба и вплоть до башмаков, но нисколько не тревожились за будущее, зная, что не бывало еще случая в истории монастырей, чтобы провидение покинуло без помощи аббатство, на него уповавшее. Мало-помалу начали извлекать из земли наш хлеб насущный, научились полезным ремеслам, сами выделываем теперь себе платье и обувь, собираем пшеницу в житнице и выпекаем хлеб. С материальной стороны существование наше обеспечено, но душит налоги. Из-за них основали мы фабрику, доход которой улучшается с каждым годом. Через год-два рухнет здание, нас приютившее, которое нам не на что чинить. Но если Божьим произволением... «Благородные души поддержат нас, то нам удастся, быть может, соорудить настоящую обитель, и верьте, таково наше заветное желание, ибо всем нам в тягости тот сарай с разваливающимися покоями и церковью в виде ротонды». Игумен замолк, потом в полголоса, как бы говоря с самим собой, продолжал. «Истинная преграда иноческому призванию — монастырь, обладающий мало отшельническим обликом». По самой природе вещей, посвящаемому, важно погрузиться в среду нечуждую привлекательности, почерпнуть утешение под сенью храма, окутанного легким сумраком, и всего лучше это достигается стилем романским или готическим. О, еще бы! А велик приток к вам посвящаемых! Множество лиц пытается приобщиться к тропической жизни, но большинство не в силах выдержать требований нашего устава, пятнадцатидневный искус вполне решает вопрос о телесной пригодности испытуемого, независимо от истинности или призрачности его призвания. Питание исключительно одними овощами должно отзываться разрушительно на людях самого крепкого телосложения. Я даже не понимаю, как вы выносите его, ведя такую деятельную жизнь. Истина в том, что тело повинуется решимости души, Наши предки свободно выдерживали жизнь трописта. Сейчас ослабели души. Я вспоминаю свой искус в одном из монастырей Сито. Здоровьем я отличался хилым, и однако, если бы потребовалось, поедал бы камни. Впрочем, наш устав скоро будет смягчен, продолжал игумен. И есть страна, которая в случае недорода всегда поставит нам изрядное количество взыскующих. Страна — это Голландия». Заметив удивленный взгляд Дюрталя, монах объяснил, «Да, изобильна мистическая жатва в этом протестантском крае, потому ли, что католицизм там ревностнее, ибо, если его и не преследуют, то, во всяком случае, презирают, и он утопает в лютеранской толпе? Или это, быть может, объясняется природой земли, ее пустынными долинами, молчаливыми каналами, тяготением голландцев к жизни созерцательной и мирной?» Так или иначе, но цистерцианские обеты нередки в их малочисленном католическом ядре. Дюрталь рассматривал трописта, который выступал величественный и бесстрастный в капюшоне, облекавшем его голову с засунутыми за пояс руками. Глаза мгновениями загорались под убором капюшона и мимолетными огоньками вспыхивал на пальце аметист. Не слышалось ни малейшего шума. В эти часы пустынь погружалась в сон. Дюрталь и Игумен шли берегом большого пруда, и лишь воды его жили среди объятых сном лесов, пробужденные луной, которая, сияя на безоблачном небе, осыпала их мириадами золотых рыбок. И лучистая икра, упадавшая с планеты, Опускалась, поднималась, трепетала тысячами огненных чешуек, переливчато искрившихся под дыханием ветра. Игумин замолк, а дюрталь грезила дурманенной сладостью ночи. И вдруг вздрогнул, вспомнил, что завтра в этот час будет в Париже, и, смотря на фасад пустыни, словно из-за черного туннеля, белевший в глубине одной из аллей, подумал об иноках там обитавших и воскликнул. — О, как они счастливы! — а Игумен ответил — «Слишком», — потом нежно заговорил тихим голосом, — «да, вы правы. Мы удаляемся сюда ради покаяния, для самоумерщвления, и Господь спешит утешить нас в наших ничтожных страданиях. Он столь благостен, что обольщает себя насчет наших заслуг. Если по временам попускает преследование демона, то взамен дарует нам такое блаженство, которое не стоит ни в какой размерности с понесенными лишениями». Иногда я спрашиваю себя, да на чем же еще держится то равновесие, которое монахи и монахи не призваны хранить, ибо ни мы, ни они не настолько страдаем, чтобы уничтожать неослабный грех городов. Игумен перестановился, потом задумчиво продолжал. Мир не сознает даже, как выгодны ему суровые тяготы аббатств, От него совершенно ускользает учение о мистической помощи. Он не может себе представить, что необходима замена виновного невинным, когда надлежит принять заслуженную кару. Не подозревает, что, желая пострадать за других, монахи отвращают гнев неба и воздвигают сопряжение блага в противовес союзу зла. И единый Господь знает, какие потрясения грозили бы Быть может, неведающему миру, если бы нарушилось целительное равновесие и внезапно исчезли все монастыри. Такой случай был, заметил Дюрталь, который, слушая трописта, вспоминал аббата Живрезе, высказывавшегося об этом почти в тождественных выражениях. Как известно вам, революция уничтожила все монастыри единым росчерком пера. Но, на мой взгляд, еще не написана история тех времен, над которой работает столько торговцев истиной. Вместо розыска документов, рисующих деяния и личности якобинцев, следовало бы перерыть архивы религиозных орденов, существовавших в эту эпоху. Таким исследованиям, сопутствовавших революции событиям, мы докопались бы до ее основ, отрыли бы ее причины. Несомненно, раскрыли бы, что чудовищные злоупотребления – рождались по мере разрушения монастырей, кто знает, не совпадают ли сатанинские безумства Корье или Марата со смертью аббатств, святость которых долгие годы оберегала Францию? Игумен ответил, «Справедливость требует отметить, что революция лишь разрушила развайны». «Строй коменды предал монахов сатане, увы». По разнозданности своих нравов они-то и переполнили чашу весов, навлекли громы и молнии на страну. Террор лишь последствия их нечестия, ничто не останавливало Бога, и он умыл руки. Да, но как убедить в неотразимости возмездия мир наших дней, погрязающий в порывах сребролюбия? Как внушить ему крайнюю нужду укрыть свои города священными оплотами монастырей во избежание новых бурь? После осады 1870 года Париж благоразумно обнесли исполинской сетью неприступных укреплений, но столь же необходимо обвести его поясом молитв, соорудить в окрестностях его бастионы иноческих общежитий, воздвигнуть повсюду в предместьях монастыри кларисок, кармелиток, бенедиктинок, святого причастия, монастыри, предназначенные быть могущественными цитаделями, которые преградят путь полчищем зла. Конечно, города весьма нуждаются в предохранительной санитарной цепи орденов, которые бы защищали их от вторжений ада. Но послушайте, сударь, я не хочу лишать вас столь нужного вам отдыха. Завтра я повидаюсь с вами до вашего отъезда, «Позвольте мне теперь же уверить вас, что вы здесь оставляете только друзей и всегда будете у нас желанным гостем. Надеюсь, что и вы со своей стороны не помянете лихом нашего скудного гостеприимства и докажете это, приехав еще раз повидаться с нами». В разговорах дошли они до странноприимного дома, отец пожал Дюрталю руки и медленно стал подниматься на площадку, взметая ряс и серебристую пыль ступеней, которая белоснежно велась в лунном луче.